После того, как месье Гарон безжалостно развеял надежды Евы Нил на то, что ей легко удастся отвести от себя подозрение в убийстве, в гостиной стало совсем шумно. Нет, нет. они её не арестовали. Это поренг, поренг. Помните, когда я звонил в школу к докерке, в церковь, да я вспомню. Они служат в церкви. Одну минуточку. Все вздрогнули, когда Дермат Кинрос заговорил. Они, кажется, действительно только что впервые обратили на него внимание. Мсье Гарон засуетился. Ах ты, господи, я совсем забыл. Друг мой, прошу извинить, если я был с вами невежлив. Господа, это мой друг доктор Кинрос из Англии. А это люди, о которых я вам говорил, доктор. Миледи Лоус, ее брат Бенджамин. её дочь Дженнис, её сын Гарацио, он же Тоби, и мадам Ева Нил. Очень приятно. Прошу меня извинить. Единственное, что оправдывает моё вторжение, это то, что я попросил доктора Киннерса мне помочь. Э, для души он занимается медициной, он замечательный врач и практикует на Уимпл-стрит. А помимо этого, насколько мне известно, Он изловил трех важных преступников. Психологический подход, понимаете? Вот я его и позвал сюда. Потому что у моего друга, месье Гарона, имеется сомнение относительно улик против миссис Нил. Друг мой. Разве нет? Нет. Теперь уже нет. Ну что ж, мы к этому еще вернемся. Я хотел бы подчеркнуть, господа... что истинная причина моего прихода состоит в том, что я когда-то знал вашего мужа, леди Лоус. Вы знали Мориса? Да. Давно ещё, когда моя работа была связана с тюрьмами. Он очень интересовался тюремной реформой. У Елены, как всегда, при упоминании Мориса на глазах навернулись слёзы. Он мне просто интересовался он изучал тюремную публику то есть я хочу сказать заключённых он буквально всё о них знал скажите доктор кинрос вот вы слышали рассказ ева что вы об этом думаете вы ей верите да Лицо мсье Гарона являло собой образец вежливого бешенства, но он смолчал. Зато Тоби Лоус в очередной раз треснул рукой по столу. «Каково было все это выслушать? Ну, нет, ну каково?» Сама не своя от страха. Ева Нил пыталась поймать взгляд Тоби. Не требовалось быть тонким психологом, чтобы понять, что ей хочется услышать от него хоть одно слово поддержки Но такого слова она не дождалась При виде этого в дермате поднялась злость Хотите откровенно, мистер Лоус, вам пора бы уже решить кое-что Решить? Да Вы должны решить, виновна ли миссис Нил в измене или она виновна в убийстве Понимаете? Да Она не может быть виновна и в том, и в другом. Вы забываете существенную вещь. То вы заявляете, что, ах, как это невыносимо, что мистер Эдвуд был в спальне, когда вы звонили. И тут же вы требуете объяснения, почему осколок табакерки запутался в ее кружевах. Мистер Лоус, вы должны решить, если она была тут и убила вашего отца... По каким мотивам, правда, мне совершенно непонятно, значит, этот вот не был у неё в спальне. И вы можете не беспокоиться насчёт измены. А если этот вот был у неё в спальне, значит, она никак не могла быть тут и убить вашего отца. Ну? Так как же? Сэр. Неловкую паузу прервал Мисьягорон. Э, доктор, мне бы хотелось переговорить с вами наедине. И не дожидаясь ответа, решительно взяв дермата за плечо, мисье Гарон по-хозяйски повёл его через комнату в холл. Друг мой, вы меня разочаровали. Тысячу извинений. Более того, вы предали меня. Я привожу вас сюда, рассчитывая на вашу помощь, и, Господи, что же вы делаете? Можете вы мне объяснить своё поведение? Эта женщина не виновна. О, ничего себе. А я-то думаю, что хоть вы-то, слуга научных фактов, не сами ли вы себя так называли, а станете глухи к чарам мадам Нил. Эта женщина социально опасна. Говорю вам. Нет, нет, и нет. Мой милый доктор, но когда речь идет о тру-ля-ля, о, тут дело другое. Любое тру-ля-ля я чую на полметра под землей. Даю вам честное слово, я не верю, что она виновна. Это ее история. А чем она плоха? Этвуд падает с лестницы и разбивает голову. Все, что рассказала миссис Нил, очень типично. Говорю вам это как медик. Кровь из носа, хоть нос и не разбит, один из вернейших признаков сотрясения мозга. Эт вот встаёт, думает, что ушиб несерьёзный. Он идёт в гостиницу и тут теряет сознание. Это тоже типичная картина. Но ведь сам мисье эт вот. Ну и что? Он понимает, что его дела плохи. Он соображает, что ничто не должно связывать его с миссис Нил и этим происшествием. Откуда же ему знать, что её втянут в это убийство как главную виновницу? Кто мог такое предвидеть? Вот он и сочиняет историю о том, что его сбила машина, и Егорон сделал кислую мину. Ну, а я лично предпочитаю думать что мадам Мил прослышала о том, что мисс Етвуд сбила машина, и приспособила этот факт к своей истории. В полной уверенности заметьте, что мисс Етвуд тоже влюблённый в неё подтвердит каждое её слово, когда очнётся. Дермот не мог не признать в душе, что это звучит весьма правдоподобно. И тем не менее, Он совершенно точно знал, что его заключения, его догадки безошибочны, что человеческая логика всегда перевешивает логику улик. Ну, а мотивы? Нашли вы хоть какие-нибудь мотивы? А к черту ваши мотивы! Ну, это вас недостойно, Гарон. Зачем всё же ей было убивать сэра Мориса Лоуза? Я уже говорил вам сегодня. Это, конечно, теория, но в ней всё сходится. Вечером, перед тем, как его убили, сэр Морис слышит что-то ужасное о мадам Мил. Старик возвращается домой в странном состоянии. Вы слышали? Он что-то говорит своему сыну, этому Тобби, оба возбуждены. В час ночи Тоби звонит мадам Нил и всё ей передаёт. Мадам Нил, тоже возбуждённая, идёт сюда к сэру Морису, чтобы выяснить с ним отношения. Есть ли сэр Морис, как выходит по вашей версии, уже успел сообщить своему сыну эти гипотетические сведения, порочащие мадам Нил? Какой ей смысл убивать его? Уж тогда стоило бы отправить их обоих на тот свет. Женщины существа загадочные. Гарон, ваши обвинения шиты белыми нитками. Вы всерьёз собираетесь её арестовать? Ещё бы. Какой же может быть разговор, как только будет распоряжение следователя? Если, конечно, мой друг доктор в течение нескольких часов не докажет её невиновность. Скажите, а у вас есть своя гипотеза на этот счёт? Хм. В общем, есть. Хм, какая же? Дермот посмотрел ему прямо в глаза. Я почти точно убеждён, что убийство совершено одним из членов этого приятнейшего семейства.